Олег промолчал, взял из миски пару кусочков убойины, кинул в рот. Убежденность Роксолана его ничуть не поколебала, однако... Однако впервые за время своих приключений он попал в поруг, где к пленникам относились с таким трепетом и заботой. Как бы то ни было, ситуацию стоило использовать как можно полнее. А потом Олег тоже, поджав ноги, уселся напротив спутницы и приступил к обстоятельной трапезе. Рай земной продолжался пять дней. Угощения приносили регулярно и кормили в досталь. Без напоминаний выносили горшок и подменяли чистую воду для умывания. Однако ни на какие вопросы ни девушки, не одетые в броню стражи, не отвечали. Только напрягались и пытались сделать вежливое лицо. Вечером четвертого дня одна из кочевниц осталась вместе с ними. Она села возле стены, сжавшись в комочек, и тихонько заплакала. — Опа! Кто это тут такой несчастный? — присел перед ней Олег. — Что случилось? Тебя заставляют есть по утрам манную кашу? Она мотнула головой. Хочешь мед? Сотовый? Сладкий? Настоящий? Снова нет. Ну, тогда я и не знаю, чем помочь. Развел руками Середин. Может, скажешь, в чем твоя обида? Ну, честное слово, я попытаюсь тебе помочь. Я не хочу умирать. Тихонько всхлипнула малышка лет четырнадцати и облизнула губки. Так и не нужно улыбнулся бедун не умирай я разрешаю вот тут у новой соседки и случилась истерика она выла в голос ереела в три ручья размазывая сопли пытаясь рвать на себе волосы те были и плотно стянуты на голове тугой черный косой и не поддавались олег по привычке сунулся в сумку но нужного для такой ситуации пустырника среди собранных припасов не нашлось. Пришлось брызгать малышке в лицо водой для умывания, давать ей пить, обнимать ее и гладить по голове. Прошло не меньше часа, прежде чем он решил, что кочевнице можно снова задавать вопросы. «Так что, милая, почему ты решила, что есть риск умереть?» Так мы же, нас же гномам. Что гномам? Нас отдадут гномам, они они скормят горным демонам. Горные демоны — это кто? Это великаны. Великаны, что служат гномам. Каменный великан Ессей оберегает подземный мир от чужаков и роет новые пещеры. Железный великан Фарух сражается за гномов в войнах. А золотой великан Люклинно хранят их сокровища. Гномы жертвы им приносят. Людьми. И девочка снова завыла. Подожди, присел перед ней Олег. Почему ты решила, что гномы такие кровожадные? Им кормить нужно. Не забывая подвывать, ответила малышка. Демонов. Они воевали много за это. Мы им жертвы даем, они нам железо приносят. Мечи, топоры, подковы, стремена и серьги, обереги, амулеты. Железные? Удивился ведун. Золотые и медные. Гномы воевали с людьми на право давать вам золото и железо? — Украшения, мечи, инструменты? — Да, у них демоны, их не одолеть. — Понятно, — зачесал в затылке середину. На самом деле понятного было мало. Получалось, гномы воевали с людьми, требуя с них дань кровью, и победили, причем не раз. Но они не просто берут дань а в обмен снабжают побежденных оружием, украшениями и нужными в хозяйстве железяками. Какая доброта! Может, девчонка что-то путает по незнанию. Хотя, с другой стороны, кочевники от такой дани могут уйти, пищи их потом в чистом поле. Зато, если приманить людей вещицами, которые те сами сделать не способны, но в которых остро нуждаются, можно удержать их на месте, приручить. Мышки плакали и кололись, но продолжали жрать кактус. Пробормотал себе под нос Середин: "Тебя как зовут-то, милая? Тарья". Скликнула бедолага: "Тарья. Красивое имя. Скажи". А гномы только девушек просят, или и парней тоже. Стариков, женщин бесплодных. Девушек. Коротко всхлипнула малышка. С чего же ты решила, что людей именно скармливают? Скормить и старика можно. Если только девушек хотят, то, может, может они на вас просто женятся. Вам хорошо. Дочку подгорного князя не тронут, гномы ее своему повелителю вернут, а меня отдадут великана. Тарья попыталась еще немного взвыть, но у нее не получилось, видимо устала. На меня посмотри, предложил Елик. Вот уж меня точно никто замуж не возьмет, если и прикажут, то только как корм. — Но я же не плачу. — А может, ты вместе с дочкой подгорного князя в мир сбежал? — предположила девочка. — Тебя тоже не тронут. — А я что, похож на гнома? — хмыкнул ведун. — Нет, — покачала головой Тарья. — Гномы, они маленькие, нам по пояс будут. И головы у них вытянутые вверх, как репка перевернутая. «Да ты что!» олег отошел к Роксолане, уселся на ковер перед спутницей, глядя ей в глаза. «А подгорный князь — это главный из гномов?» «Да». «Почему же вы поверили, что мы с этой мудрой пифией имеем отношение к здешним карликам?» «Многие не поверили». Но старейшины решили не рисковать и отдать вас обратно под горному князю, пусть он сам увидит, она это или нет. Да бред все это! отвернулась Рексалана. Бред с Ивой Кабелы. Никаких гномов не существует. Кабы так, дорогая моя предсказательница. Да только все народы на всех концах планеты хором. Рассказывает о существовании такого вот подземного народа. Думаешь, сговорились папуасы с шотландцами, А полеонизийцы с германцами? — Может, в альпах эти твари и водятся, — парировала девушка. Но вот на Урале про гномов никто никогда не слышал, А здесь их нет. — Какие мы категоричные! — покачал головой Олег меньше нужно шубки покупать а больше родной истории интересоваться про ломоватовскую культуру про пермский зверинный стиль про сесанитское серебро ты когда нибудь слыхала я пока по двадцать первому веку бегал здешними краями поинтересовался и прошлым и будущим. здесь если хочешь знать бронзовые топоры отливали еще тогда когда египтяне зубами гранит в пустынях грызли как это и кто это по-твоему делал люди так они в это время говорят еще дикими и лохматыми зверями выглядели получается пять тысяч лет назад здешние рудники кроме гномов копать было некому. так то вот «Леди-директор!» «А почему египтяне зубами камни грызли?» «Не поняла Роксолана». «А потому что даже бронзовых инструментов у них никогда не было!» «Напомнил Середин. А строили они все из гранита и тому подобных базальтов, ровно обкусанных и полированных». «Понятно!» — кивнула спутница. И юмор изображаешь. Так вот, дорогой сатирик, ты не забывай, с кем разговариваешь. У меня отец всю жизнь в геологии, и я с детских лет только об этом и слышу. Нет на Урале никаких гномов, и никто их тут никогда не видел. Хозяйку Медной горы встречали, тут никто не спорит. Ну, сколько раз она горняков о грядущих обвалах предупреждала. Не счесть? Призраки и мертвых шахтеров людям встречаются. Но гномов никто и никогда на Урале не видел. Забудь. Я скорее в белокурых двухметровых арийцев поверю, что тут якобы пятьдесят веков назад фабрики строили, нежели в гномов. Забудь. Вот. На справочнике свои засунь туда, откуда брал. Там им самое место. Значит, прооритев ты знаешь. Несколько сбавил тон ведун.